Печное действо. Подробное описание печного действа находится в древней российской Вифлеофеке. 6, 375 и далее. Примечание автора. Собственно, печное действо совершалось уже после полуночи, в заутренне, за 6 часов до рассвета. Внутренность собора еще ярче, чем во время вечерни, горит тысячами огней. Царская семья опять на державном месте но более торжественно разодетая. Духовенство и святитель еще в более пышных ризах. И Прозоровский, князь и юная княжна, тоже на своих местах, только у последней глазки немножко заплаканы. Кукла ненадолго утешила бедную. В молодой душе засело что-то более могучее и оттеснило собой весь остальной мир. Она думает о гонцах из Польши, о последнем весеннем вечере, когда так безумно пел соловей в кустах, отец видит это и страдает. Предшествуемый отроками, со свечами и халдеями с пальмовыми ветвями, святитель опять проходит между стенами молящихся и входит в алтарь, и отроки входят туда же. Утренняя служба началась, хоры певчих с особенной торжественностью исполняли каноны, Собор гремел богатыми, могучими голосами, которые всегда так любила Москва. Во время пения седьмого канона, где, как известно, упоминаются три отрока, когда хор грянул отроцы богомудрии и когда ирмосы и причеты чередовались по клиросам, на иконостасное возвышение выступил отроческий учитель и сотворил по три земных поклона перед местными иконами. Затем, подойдя и поклонившись святителю Ионе, воседавшему на возвышении против пищи, в сонме соборного духовенства, возгласил «Благослови, владыка, отроков, на уреченное место предподставите». Святитель поблагословил его по главе и с своей стороны возгласил «Благословен Бог наш, изволивший Тако». Отроки в это время стояли в стороне, лицом к святителю и ко всему собору молящихся. «Бедненькие!» — не вытерпела царевна Софья, — вся превратившаяся в зрение. Учитель отошел к отрокам, обвязал их по шеям убрусами, и когда святитель сделал соответственный знак рукой, передал их на жертву халдеям. Халдеи, взяв отроков за концы убрусов, повели их к пищи. Один халдей шел впереди, ведя первого отрока, за ним два остальные, держась руками друг за друга, а другой халдей позади отроков. Вот наконец отроков привели к пещи. Дети царевы! громко возгласил первый халдей, указывая пальмовую веткой на пещь. Видите ли сию пещ, огнем горящую и вельми распаляемому? Сия пещ, пояснил другой. халдей. Уготовося вам на мучение. Отрок, изображавший собою лицо Ананья, гордо выпрямился и сказал: Видим мы сию пещь, но не ужасаемся и я. Есть бо Бог наш на небеси, ему же мы служим, той силен изъяти нас от пещи сия. И от рук ваших избавит нас, повторил за ним второй отрок, изображавший Азария. «А сия пищ будет не нам на мучение, но вам на обличение», — силу и твердостью заканчивал Мисаил. «Вот так молодцы, отроки!» — вырвалась у царевны Софьи. «Не убоялись пищи огненной!» Она сказала это так громко, что даже святитель Иона улыбнулся, и многие обернулись к державному месту. Софья сидела вся красная, и мать укоризненно качала ей головой. Между тем протодиакон, стоя в царских вратах, зажигал отроческие свечи, а отроки, готовясь к мучению, безбоязненно пели «И подщимся на помощь!» Свечи зажжены, пение отроков окончено. Тогда протодиакон с зажженными свечами направился к святителю и вручил ему свечи. Затем отроки поочередно подходили к святителю и, получив от него по свече, кланялись и целовали ему руку. Тогда учитель развязывал каждого из отроков, и святитель благословлял их на мучение. Выходили затем халдеи и вели такой разговор. «Товарищи!» «Чего?» «Это дети царевы!» «Царевы?» «Нашего царя повеления не слушают!» «Не слушают!» «А золотому телу не поклоняются?» «Не поклоняются!» и мы вкинем их в печь, и начнем их жечь. — Ах, злые, гадкие мучители! — опять вырвалась у юной царевны, но она, спохватившись, сама зажала себе рот рукой. Тогда халдеи взяли под руки Ананию и втолкнули в пищ. — А ты, Азария, чего стал? — обращались они ко второму отроку. — И тебе у нас тоже будет. Брали затем и Азарию, и также толкали в пищ. Потом и Месаила ввергли к братьям на мучение. Едва отроки ввергнуты были в печь, как выходил очередной звонарь с горном, наполненным горячими угольями, и ставил его под печь. Протодиакон же возглашал «Благословен еси Господи Боже, Отец наших! Хвально и прославлено имя Твое вовеки!» Отроки повторяли за Протодиаконом этот стих, и халдеи, хотя около печи со свечами, пальмовыми ветвями и трубками, бросали из трубок плавучую траву и махали пальмовыми ветвями, как бы раздувая огонь. В это время Продиакон читал песнь отроков. «И праве пути твои, и судьбы истины сотворил еси». Чтение Продиакона под сопровождали пением, которое так оживляло и разнообразило оригинальное печное действо. Прозоровский украдкой взглянул в это время на дочь и увидел, что его девочка опять нашла свою куклу. Это его успокоило. «Ты не притомилась, девонька?» — шепнул он ей. «Нет, батюшка, таково хорошо действо», — был ответ и ласковый взгляд ясных глаз. Между тем протодиагон возглашал. «И распаляшись от над пещей!» А отроки как бы подкрепляли его возглашение. «Я же обрете о пещи халдейстей!» В это время выступал из сонма духовенства соборный ключарь и подходил к священнику под благословение. «Благослови, отче, ангела, спущайте в печь. Священник благословлял его, а диаконы брали у халдеев трубки с плавучую травою и огнем. Протодиакон же громогласно возглашал. «Ангел же, господень, купно! Сазарину и чадью в пещь, яко дух хладен и шумящ. В этот момент сверху появляется ангел с крыльями, со свечой в руке и с громом спускается в пещь. При виде с громом спускающегося ангела халдеи, которые очень высоко держали пальмовые ветки, разом попадали, а дьяконы опаляли их свечами. Но скоро халдеи опомнились от ужаса, но еще боялись подняться. Товарищ, заговорил первый халдей. Чего? Спросил второй. Видишь? Вижу. Было три, а стало четыре. Грозен и страшен зело, образом уподобиися Сыну Божию. Отроки же между тем ухватились за ангела, два закрылья, один за левую, конечно, басую ногу. Затем ангел стал подниматься вверх вместе с отроками, а потом сбрасывал их в пищ обратно. Протодиакон снова читал песнь отроков, отроки тоже опять пели в пищи, им вторили дьяки правого, потом левого клироса. Халдеи между тем поднялись с полу, зажгли свои свечи и стояли уничтоженные с поникшими головами, они были посрамлены. А Склиросов несло неслось стройное пение «Благословите три отроцы!» Ангел снова отпускался в печь с громом и трясением, а халдеи в ужасе падали на колени. Наконец ангел совсем улетал, и тогда халдеи, ободренные этим, подходили к пищи, отворяли ее, в удивлении стояли без шлемов, давно валявшихся на полу, и вели такой разговор. — Она не я! Гряди вон из пищи! — Чего стал? — говорил второй халдей. — Поворачивайся! «Не имеет вас ни огонь, ни солома, ни смола, ни сера!» «Мы чаили вас сожгли, а мы сами сгорели!» Тогда халдеи сами брали отроков под руки, выводили из пищи одного за другим, снова надевали на себя шлемы, брали в руки свои трубки с плавучей травой и огнем и становились по обе стороны отроков. Затем протодиакон возглашал многолетие царю, всему царствующему дому и властям, После словословия протодиакон вместе с отроками входил в пищ и читал там Евангелие. Так кончалось печное действо. Прозоровские возвращались домой, когда было еще совсем темно. Свет от факелов и фонарей, сопровождавших каретой и пешеходов, возвращавшихся из собора по домам, освещал иногда внутренность кареты Прозоровских и бледное личико княжны. Она сидела с закрытыми глазами, и отец думал, что она. Утомленная продолжительной службой дремлет. «Батюшка», — вдруг произнесла она, — «ты так и не говорил с государем!» Он даже вздрогнул от неожиданности. «Нету, дитятка», — отвечал он, — «когда же было? Действо шло. Вот уже он, осмотрю!» Девушка опять закрыла глаза, факелы опять по временам освещали ее бледное, грустное личико. Ох, -хо, хо — думала Прозоровскому. «Девочка опять потеряла куклу!» «Осмотр государев рано будет?» — снова услыхал он вопрос. «Рано, ласточка, ты еще почивать будешь!» «Нет, тут не куклы пахнет! охо хо, -хо!